Но, видимо, эта выдумка нужна была для того, чтобы оправдать необходимые шаги по внешней политике. Его выступления против Югославии относились к вопросам не внешней политики, а к антипартийным антисоветским выступлениям Югославов, за которые мы их критиковали и должны критиковать. «С Хрущевым, как с первым секретарем ЦК, больше работать нельзя», — сказал Молотов. Я высказываюсь за освобождение Хрущёва от обязанностей первого секретаря ЦК. После него выступил Булгадин. Он начал с того, что рассказал о фактах неправильных методов руководства работой государственных органов, в том числе Совмина. А не товарищеском отношении, даже по отношению к нему лично. Булганин говорил об ошибках по существу и ряда решений. Я заключил Булганин, полностью присоединяясь к предложению об освобождении Хрущева. Выступили товарищи Первухи и Лисобуров. Они оба заявили, что раньше хорошо относились к Хрущеву, так же, как Хрущев к ним. А теперь мы видим, что Хрущев взорвался, зазнался и не мог. И затрудняет нам работу, его надо освободить. Товарищ Микоян, верный своей тактике маневрирования, сказал, что верны есть недостатки в работе Хрущёва, но они исправимы. Поэтому он считает, что не следует освобождать Хрущёва. После нас выступил сам Хрущёв. Он опровергал некоторые обвинения, но без задеристости, можно сказать, со смущением. Честь и прёк, как признал, что действительно я имел допускаю ошибочное отношение к товарищам. Доля ошибки и в решении вопросов по существу, но я обещаю президиуму, что я исправлю эти ошибки. В защиту Хрущёва выступили секретарицы Кабрежнев, Суслов, Фурцева, Поспелов, хотя я оговаривались, что, конечно, недостатки есть, но мы и те ещё спрыгнем. По-иному выступил единственный из всех секретарь ЦК Шипилов. Он честно, правдиво и убедительно рассказал про недопустимую атмосферу дискредитации и проработки президиума ЦК, созданную Хрущевым в секретариате ЦК. В особенности Хрущев чернил Ворошилова, как от жившего консервативно отсталого деятеля. В то же время Хрущёв лицемерно оказывал Ворошилову внешнюю любезность и уважение. Хотя он рассказал о ряде неправильных решений секретариата за спиной президиума ЦК, фактически Хрущёв превратил секретариат ЦК в орган, действующий независимо от президиума ЦК. Президиум заседал 4 дня. Председатель слуши Булганин. Демид и кратчески вёл заседания. Не ограничивал время раторам, давая иногда повторные выступления и секретарям ЦК. Хотя временем Хрущёвский секретарь ЦК организовал тайно от президиума ЦК вызов членов ЦК в Москву. Ярославу через органы ГПУ и органы Министерства обороны десятки самолётов которые привезли в Москву членов ЦК. И это было сделано без какого-либо решения президиума, и даже не дожидаясь его решения по обсуждаемому вопросу. Это был настоящий фракционный акт, ловкий, но троцкистский. Большинство президиума ЦК не такие уж простаки или плохие организаторы, если бы они стали на путь фракционной борьбы, В чем их потом неверно обвинили, то могли бы организовать, проще снять Хрущева. Но мы вели критику Хрущева по партийному, строго соблюдая все установленные нормы с целью сохранения единства. Профракционно уповел дело Хрущев. В конце заседания президиума ЦК явилась от собравшихся в Свердловском зале членов ЦК делегация Во главе с Коневым заявил, что члены Пленума ЦК просят Президиум доложить Пленуму ЦК об обсуждаемых на Президиуме вопросах. Некоторые члены Президиума гневно реагировали на этот акт.